Виктор гросов «Ювелир», 1807, «Пролог». Последним, что я помнил, был фиолетовый свет, рвущий изнутри старинный алмаз. А потом ничего, только оглушительный рев, разрывающий вселенную и ощущение полета сквозь ледяную бесконечную пустоту. Время остановилось, сжалось в одну точку, а потом рванула в обратную сторону, прокручивая перед глазами последние мгновения моей старой жизни. Вот она, моя лаборатория, мой храм и моя крепость, выстроенная на 65 годах жизни, на сотнях научных статей и безупречной репутации лучшего гемолога России. Анатолий Звягинцев, имя которое было синонимом слова эксперт. Здесь. В стерильной тишине я был абсолютным монархом. А вот на бархатной подушке лежит алмаз Романовых. Легенда, сокровище, 37 карат чистейшей воды и истории. Моя задача была проста. Проанализировать его внутреннюю структуру, найти изъян, подготовить к идеальной переогранке. Рутина. Сотни раз я делал подобное. Рентген, сканирование, взвешивание. Все шло как по нотам, пока на экране рамановского спектрометра не вспыхнули аномальные пики, графики, которых не должно было существовать в природе. Научное любопытство — грех, который не прощают. Под микроскопом, в самом сердце камня, я увидел точку сингулярности, микроскопическую область, где кристаллическая решетка была искажена так, словно ее скрутил взрыв сверхновый. Я должен был остановиться, запротоколировать, написать монографию. Но азарт исследователя, стоящего на пороге великой тайны, оказался сильнее осторожности, сильнее инстинкта самосохранения. Я помню свой голос, прозвучавший в идеальной тишине лаборатории. Лазер, фокус на аномалию, мощность плюс 5%. Дурацкая привычка говорить самим собой. Помню низкий и нарастающий гул, от которого завибрировали стеклянные колбы. Помню, как фиолетовый свет внутри камня становился все ярче, превращаясь в крошечную, яростную звезду. А потом — ослепительная вспышка белого света и пустота. Полет сквозь ничто закончился так же внезапно, как и начался. Ледяной холод сменился ощущением падения в вязкую жижу, тишина взорвалась чужими, грубыми звуками, а в голове начался диссонанс. Мое сознание, разум шестидесятипятилетнего Анатолия Звягинцева, столкнулось с другим, чужим, с примитивным животным ужасом какого-то мальчишки, и этот липкий и унизительный ужас полез в мою душу, пытаясь затопить ее. Что это? нейротоксин, массовая галлюцинация, инсульт, поразивший центр личности. Мозг отчаянно пытался поставить диагноз, цепляясь за рациональность, но в ответ из глубин поднимался лишь скулящий детский вой. «Нет, опять, мастер, не надо!» Я испытывал нечто невообразимое. «Я...» Человек, полвека не знавший страха перед кем-либо, вдруг почувствовал этот первобытный трепет раба перед хозяином. И это вызывало несочувствие, это вызывало злость, раздражение на эту жалкую эмоцию, которая загрязняла чистоту моего сознания. Я пытался подавить ее, оттолкнуть, как отталкивают навязчивого попрошайку, но она лезла и лезла, подкрепленная чужой, такой реальной болью в ребрах, вкусом крови на разбитых губах, запах перегара, пота и сырой земли. Тфу! Я тонул в чужих страданиях, и самым страшным было то, что мое тело, это слабое, дрожащее тело, считало этот страх своим. Я попытался взять контроль, закричать своим голосом, но из горла вырывался жалобный хрип, который я с отвращением не узнал. Глава первая. Удар. не сильный, скорее тычок, тяжелым сапогом в бок. Но он стал тем самым камертоном, который настроил хаос в моей голове на одну единственную пронзительную ноту. Реальность. Боль была настоящей, острой, рваной, отдающейся в каждом ребре. Она обравала ментальный полет и швырнула мое сознание в эпицентр чужой агонии, окончательно сшивая меня с этим дрожащим телом. Я, Анатолий Звягинцев, был здесь, где бы это здесь ни находилось. Фигура надо мной обрела четкость. Грузный мужик лет сорока, с одутловатым, нездорового цвета лицом, заросший щетиной. От него несло перегаром и потом. Руки черные от сажи, но с удивительно чистыми, почти выскобленными ногтями. Профессиональная привычка того, кто работает с мелкими деталями. Он снова замахнулся, и я инстинктивно вжал голову в плечи. Инстинктивно? Да как же бесит этот малой! Я, который смотрел в глаза арабским шейхам и уральским авторитетам, торгуясь за камни стоимостью в годовой бюджет маленькой страны. Этот рефлекс был не моим, он принадлежал мальчишке, в чьей шкуре я оказался. И вместе с рефлексом из глубин чужой памяти всплыло слово, липкое от страха и горечи. «Дядька». Этот человек был семьей, тро или четвероюродным дядей, единственным, кто забрал сироту Гришку после смерти родителей, и это знание превращало тупую злобу в настоящее предательство. От этого осознания к страху примешалась волна унизительной злости. Я заставил себя разлепить веки и посмотреть ему в глаза. Это была первая моя победа в этом новом мире. Глаза у него были маленькие, свиные, заплывшие с жиром и замутненные алкоголем. В них не было осмысленной жестокости садиста, эдакая тупая бытовая злоба человека, которого жизнь загнала в угол. Инстинкт ученого, привыкшего анализировать и давать точные формулировки, сработал раньше, чем я успел его остановить. Превозмогая боль в груди, я прохрипел, и голос, сорвавшийся с губ, был чужим, тонким, мальчишеским. — Не бейте! По ребрам! Возможно, трещина! Это была колоссальная ошибка! Логичное для 65-летнего человека, привыкшего к тому, что его слова имеют вес, и абсолютно безумное для забитого племянника подмастерья. В глазах мужика на секунду промелькнуло удивление, а затем оно сменилось выражением оскорбленного самолюбия. Как? Этот щенок, этот дармоед, которого он приютил из милости, смеет ему указывать, смеет говорить умные слова? Он не замахнулся, он просто почти лениво на наотмашь ударил меня по лицу. Удар был не сильным, но унизительным, звон в ушах, вкус крови, снова ставший отчетливым. — Умный стал тварь! — прорычал он. — Я тебя сейчас выучу! И вот это стало вторым главным уроком. Знание, интеллект, логика — все, что было моей силой, здесь было слабостью. Преступлением, дерзостью, за которую наказывают, особенно когда ты, никто, обуза для своего последнего родственника. Я замолчал, сжимая зубы так, что заскрипели. Урок усвоен. Правило номер один в этом мире: притворись идиотом. Я заставил это непослушное избитое тело подняться. Каждый мускул ныл, голова кружилась от слабости. Я оперся о стену, сложенную из грубых замшелых бревен, и начал свой анализ, уже явно осознанный, как выживший после кораблекрушения, выброшенный на остров к дикарям, которые по какой-то причине оказались твоей роднёй. Сначала оценка ресурсов. Первый ресурс — тело. Я оглядел себя, пока неуклюже отряхивался. Худые руки, покрытые старыми синяками и свежими ссадинами, ноги в разбитых башмаках, рубаха из грубого холста, воняющие потом. Осмотр выявил крайнюю степень истощения, явные признаки авитаминоза, десны кровоточили. Несколько ребер болели так, что, скорее всего, действительно были сломаны. Вердикт — тело обуза, а не ресурс. Пассив. Инструмент, который сломается при первой же серьезной нагрузке. Второй ресурс — окружение. Я огляделся. Это была мастерская. Хотя нет, это был сарай. Низкий потолок, земляной пол, единственное окно, затянутое бычьим пузырем, едва пропускало тусклый свет. В углу небольшой горн — Рядом верстак с примитивными кустарного вида инструментами. Воздух был мерзким от запаха сырости, угольного дыма и нечистот. Антисанитария полная. Риск подхватить чехотку или любую другую заразу стопроцентный. Вердикт. Окружение враждебно, убьет не сразу, так медленно. Третий ресурс — социум. Пока что он был представлен единственным индивидом. Поликарповым, моим новоявленным дядей. Он был здесь альфой, и хозяином, единственным источником еды и боли. Иерархия абсолютная. Я на самом дне. Ниже меня только крысы, шныряющие по углам. Картина вырисовывалась безрадостная. Я был заперт в поврежденном слабом теле, во враждебной среде, в полной власти непредсказуемого и жестокого родственника старый Анатолий Извягинцев, которого уважали министры и благоволили богачи, умер. Остался только Гришка, безымянная сирота, и это нужно было принять. Не смириться, а именно принять как стартовые условия задачи на выживание. Жестокий удар ногой в бокс работал лучше любого дефибриллятора. Боль была настолько реальной, настолько физиологически точной, что оборвала остатки ментального хаоса. Сознание, болтавшееся между двумя личностями, намертво сцепилось с этим чужим и сбитым телом. Теперь сомнений не было. Я был здесь, я был им. Он снова меня ударил. Прибью, гада. Фигура надо мной обрела четкость. «Вставай, дармоед!» — проревел он. — Работы нет, а тебя, Аглоеда, кормить надо. Он пнул меня еще раз, уже без ярости, а как-то по-хозяйски, привычно. Правда, тут я уже увернулся. — Тащи уголь! — донесся следующий приказ. Я попытался поднять мешок, тело не подчинилось. Руки, привыкшие к микрохирургии, не держали веса, а в ребрах закололо так, что потемнело в глазах. Кое-как волоком я подтащил уголь к горну. «Раздувай!» Я опустился на колени и принялся работать мехами. Едкий, горький, дым ударил в носы в горло. Легкие сжались в спазме. Меня пробил мучительный, разрывающий кашель. Каждый кашлевой толчок отдавался новой вспышкой боли. Наконец угли в горне начали тлеть. Я отполз в сторону, поликарпов, который все это время наблюдал за мной с мрачным удовлетворением, отломил от каравая черствую, как камень, корку хлеба и швырнул ее мне. «Жри!» — бросил он. Я поймал ее на лету, и в этот момент я ощутил всю глубину своего падения. Я сидел на грязном земляном полу и, жадно, как дикий зверь, впивался зубами в черствый хлеб, прячась в самом темном углу. Я доел хлеб до последней крошки, и вместе с последним проглоченным куском эмоции отступили. Нужно начинать работать с тем, что есть. Я взял со стола тусклый, поцарапанный кусок латуни, который Поликарпов велел чистить. Эта монотонная, тупая работа стала моей медитацией, Руки двигались, а мозг, наконец, освободившись от шока, начал систематизировать данные. Итак, факт номер один. Я в прошлом. Точка. Судя по общей атмосфере, это явно не 20-21 век, да и память реципиента говорит о том, что это где-то 17-18 век. Пути назад, скорее всего, нет. Это аксиома. Факт номер два. Мое тело пассив, истощено, травмировано, любое неосторожное движение может его доломать. Требуется срочная, но скрытая реабилитация. Факт номер три. Окружение угроза. Антисанитария, плохая еда, жестокость. Факт номер четыре. Социальный статус ноль, я полураб. Мой дядя хозяин, мой единственный контакт с миром и этот контакт. Враждебен. Из этих фактов вытекал единственный возможный протокол действий. Первое информация. Мне нужно знать точную дату, место, обстановку. Без этого любой план просто фантазия. Второе ресурсы. Мне нужно укрепить тело, еда, вода, сон любой ценой. Третье безопасность играть роль тупого покорного щенка никаких умных слов никакой инициативы стать невидимым и четвертое самое главное капитал мне нужен актив нечто что принадлежит только мне нечто что я смогу создать в тайне и использовать как ключ к свободе я тер латунь и она начала тускло блестеть я смотрел на свои молодые слабые и неумелые пальцы и в голове впервые за все это время появилась ясная четкая мысль. Мой мозг и знания — это единственный реальный актив, но им нужен инструмент, который позволит превратить знания в материю. Я посмотрел на свои руки, на примитивные резцы, на мутное окно. Мне нужен был способ видеть лучше, точнее, чем кто-либо в этом времени — Это и будет мой первый тайный капитал, мое первое оружие. Пути назад, скорее всего, нет. И на миг в голове промелькнула горькая, ядовитая мысль. А так ли много я потерял? Последний раз я видел сына месяц назад, заехал на полчаса между встречей и самолетом в Дубай, спросил, не нужно ли денег, дежурно поинтересовался здоровьем. Внуки. Внуков я видел по видеосвязи, они махали мне из другой страны. У них была своя, яркая, насыщенная жизнь. Я был для них уже не головой семьи, а уважаемым, но далеким артефактом, как один из моих камней в коллекции, ценный, но холодный. Елена, моя жена, ушла пять лет назад, и вместе с ней ушла та часть меня, которая умела быть не только специалистом, но и человеком. Остался только профи, состоятельный, но не олигарх, человек, чья жизнь была полностью посвящена работе. И вот ее-то у меня и отняли. Вот что я потерял на самом деле. Не семью, которая давно жила своей жизнью. Я потерял свое имя, свой статус, свое дело. Меня лишили права быть Анатолием Звягинцевым, экспертом, чье слово было законом в мире драгоценных камней и превратили в бесправного Гришку, которого может пнуть любой пьяный ублюдок. И вот за это, за свое имя, за свое право быть кем-то, я и буду бороться. Не за прошлое, а за будущее здесь. Поликарпов бросил мне еще один тусклый и поцарапанный кусок латуни. «Чисти этот, чтобы блестело!» Я взял металл в руки. Эта монотонная, тупая работа стала моей медитацией. Я тер латунь, и она начала тускло блестеть, отражая скудный свет из окна. Все они, и этот пьяный, несчастный Поликарпов, и те, кто живет там, за стенами этого сарая, работают вслепую. Их мир ограничен возможностями их собственного зрения. Они могут быть талантливы, у них могут быть твердые руки, но они не видят микромир. Они не видят микротрещин, не могут контролировать чистоту сплава, не способны нанести узор с микронной точностью. А я могу. Мне не нужны огромные ресурсы. Мне нужен всего один инструмент, который расширит мои чувства, даст мне преимущества, которое никто из них не сможет ни понять, ни скопировать. Мне нужна идеальная оптика. Эта мысль стала центром моего нового мира. Не просто лупа, а прецизуозный оптический инструмент. Создать его здесь, из мусора, будет невероятно сложно, но возможно, и это будет мой первый шаг. Я закончил чистить латунь, она тускло блестела, Поликарпов, не оборачиваясь, промычал. «Положи на верстак! Спи! Завтра работы много!» Он врал, работы не было, и он это знал, но я молча кивнул и пошел в свой угол на тюфяк, набитый прелой соломой. Я закрыл глаза. В моей голове, в моей собственной, недоступной ни одному тирану лаборатории уже начиналась работа. Я перебирал в памяти формулы линз, вспоминал законы оптики, конструировал из мусора и обломков свой первый станок. Я собирался заставить этот тусклый мир сиять, хотят они того или нет. Глава вторая. Ночь прошла в тяжелой полудреме, где обрывки воспоминания о моей стерильной лаборатории смешивались с запахом прелой соломы и болью в избитых ребрах. Пробуждение было резким и бесцеремонным. Поликарпов, судя по всему, мучился с похмелья. Он сипел, и от этого его голос был еще гаже. «Эй, щенок! Живо в лавку! баку мне и хлеба! Да не беги! Ноги переломаешь, дармоед!» Он швырнул мне на земляной пол несколько мятых медных монет. Я подобрал их, чувствуя на себе его раздраженный взгляд. «Это был мой первый выход во внешний мир!» и я цеплялся за него, как утопающий за соломинку. Любая информация была сейчас на вес золота. Дверь сарая со скрипом отворилась, и я шагнул наружу. В нос ударила смесь запахов, резких, незнакомых, первобытных, кислый дух щей из ближайшего трактира, конский навоз, сырость от Невы улица была вымощена разбитой брусчаткой, в выбоинах стояла грязная вода. Проехал извозчик, обдав меня брызгами из-под колес. Я отскочил, прижимая к груди драгоценные медики. Все было не так, как в книгах и исторических фильмах. Не было блестящих гвардейцев, не было нарядных дам, были люди с серыми усталыми лицами, мужики в рваных армяках, бабы в темных платках. Даже офицер, прошедший мимо, был в потертом, запыленном мундире. Я шел и впитывал, сканировал, анализировал. Порт, видневшийся в конце улицы, выглядел замершим, парализованным, несколько кораблей стояли у причалов, но на них не было видно ни движения, ни суеты. Мой путь лежал мимо полицейской будки, у которой собралась небольшая толпа, человек 10-15, купцы в потертых суконных кафтанах, пара несколько простых мастеровых. Они стояли в мрачном молчании, слушая, как стоящий на крыльце грамотный писарь из управы зачитывал официальную бумагу, прибитую к стене. Его голос был монотонным. Дабы прекратить кровопролитие и установить прочные вечные миры согласия между двумя империями, бубнил Писарь, я замедлил шаг, пристроившись за спинами, делая вид, что просто прохожу мимо. Его императорское величество, государь наш Александр Павлович и император французов Наполеон, сойдясь в городе Тельзите, Тельзит? Мир с Наполеоном? Но ведь война 1812 года была неизбежна. Что же произошло? «О заключении мира и союза», — продолжал Писарь. Я обратился вслух и дождался, когда Писарь озвучил главное для меня. «Высочайший манифест. Июля девятого дня 1807 -го года. Есть точная координата. Конкретный день?» и конкретное событие. «Союз с Антихристом!» — прошептал кто-то рядом со мной. Старый солдат с перевязанной рукой сплюнул на землю. «Столько наших полегло под Прейси лау и все зря!» Купец, стоявший впереди, мрачно покачал головой. «Какой ж тут союз! Это капитуляция!» Слыхал я, государь обязался аглицкому купцу торговлю перекрыть. А это что значит? Это значит, что пеньку нашу или он теперь продавать некому. Разорение. Вот что. Я слушал эти обрывки фраз, и в моей голове разрозненные пазлы мгновенно складывались в единую ужасающую картину. «Тильзитский мир. Союз с Францией». Обязательство присоединиться к континентальной блокаде Англии. Англия – главный торговый партнер. Разрыв торговых связей. Экономическое самоубийство. Вот почему порт стоял мертвым. Вот почему у людей были такие лица. Вот почему Поликарпов был в ярости. Они еще не до конца понимали, что произошло, но уже чувствовали на своей шкуре. А я… Знал, что этот прочный и вечный мир продлится всего пять лет. Пять лет экономического упадка, унижения, накопления ненависти. Пять лет, которые закончатся пожаром Москвы. Я попал в самый эпицентр экономического коллапса, в начало долгой, мучительной агонии, которая взорвется самой страшной войной в истории России XIX века. Теперь я знал правила игры и понимал, что выжить в этом мире, где даже сильные и богатые стремительно теряли почву под ногами, будет в тысячу раз сложнее, чем я мог себе представить. Я крепче сжал в потном кулаке медики. Я вернулся в мастерскую, принеся хлеб и табак. Поликарпов выхватил у меня сверток, даже не взглянув. Его внимание было приковано к горну. От безысходности и похмельной тоски он, видимо, решил заняться делом. На верстаке я увидел кучу серебряного лома, старые гнутые ложки, обломки окладов, сломанная пряжка. Он собирался переплавить все это в небольшой слиток, чтобы продать его скупщикам и получить хоть какие-то живые деньги. В принципе, логично, хотя и странно, откуда вы этого нищего мастера серебро? Я отошел в свой угол и принялся зачистку инструментов но все мое внимание было приковано к его действиям. Для меня, человека, для которого металлургия драгоценных металлов была точной наукой, то, что я видел, было настоящей пыткой. Это была не работа, а ритуальное убийство металла. Он взял старый треснутый глиняный тигель, я мысленно поморщился, Тигель был не просто грязным, на его стенках застыли зеленоватые потеки, следы плавки латуни. Это означало, что при нагреве остатки меди неизбежно попадут в расплав, загрязнив серебро и понизив его пробу. Катастрофа, заложенная еще до начала процесса. Он свалил в тигель весь лом без разбора и поставил его в горн, а потом принялся яростно раздувать меха. Угли разгорались, переходя от красного к оранжевому, а затем и к ослепительно-белому коленю. Поликарпов перегревал металл. Температура плавления серебра 961 градус. Он же вжаривал, будто для чугуна. При такой температуре расплав активно, как губка, впитывал кислород из воздуха. Я уже видел в своем воображении будущий слиток. Пористый хрупкий, полный газовых раковин. Грубый скрежет металла, которым Поликарпов пытался счистить шлак с поверхности, сработал как триггер. Он вызвал в памяти короткое, но яркое воспоминание, от которого неприятно засосало под ложечкой. 1985 год. Я, молодой и амбициозный научный сотрудник Стою перед начальником лаборатории, порторгом Иваном Петровичем. Я показываю ему расчеты, графики, данные. Иван Петрович, нельзя растить кристалл при такой скорости. Накопятся дислокации, и он треснет. Нужно снизить температуру на 5 градусов и замедлить вытягивание. Мы потеряем два дня, зато получим идеальный образец. Тучный и самодовольный Петрович отмахивается от моих бумаг. «Мне твои бумажки не нужны, Звягинцев. Мне кристалл нужен к Первомаю, для отчета в обком. Деды наши растили, и мы вырастим. У них калькуляторов-то не было, а страна ракеты в космос запускала. Делай, как сказано». И я сделал. А через два дня, когда мы извлекли из печи итог полугодовой работы всего коллектива, по идеальной прозрачной поверхности кристалла шла тончайшая, как волос, трещина. Высокий и чистый звук дзинь, который я услышал в тот момент, до сих пор стоял у меня в ушах. Звук уничтоженного труда. Звук победы невежества над знанием. Я посмотрел на спину Поликарпова, который сейчас, как и тот Петрович, действовал по принципу «деды так делали». Он был продуктом своей эпохи и своей среды. Думаю, что он не был злым от природы. Он был просто невежественным, а невежество, помноженное на отчаяние, порождало тупую жестокость. Он губил свой собственный труд, последние деньги и винил в этом кого угодно. Войну, заказчиков, меня, но только не себя. Он снял тигель с огня. Расплав был мутным, грязным, покрытый пленкой оксидов. И тут он совершил действие, которое окончательно убедило меня, что я имею дело с шаманом, а не с мастером. Он взял щепотку соли из солонки и с важным сосредоточенным видом бросил ее в расплав. — Чтобы шлак отбить, — пробормотал он себе под нос. Я мысленно усмехнулся. — Соль? Примитивная попытка использовать флюс. Он повторял заученный ритуал, не понимая его сути. Да, соль создаст на поверхности защитный слой, но она не растворит оксиды. Для этого нужна бура, и она не уберет кислород, растворенный в самом металле. Для этого нужен раскислитель, хотя бы простой древесный уголь, брошенный в расплав за минуту до разливки. Он делал бессмысленное движение, имитирующее технологию. Поликарпов вылил расплав в чугунную изложницу. Через несколько минут он выбил остывающий слиток. Результат был предсказуем. Слиток был уродливым, серого нездорового цвета, весь в кавернах и раковинах. Скупщик даст за такой, в лучшем случае, половину цены чистого лома. Лучше бы ложку оставил. Она стоила столько же, сколько весь этот лом. Он смотрел на дело своих рук. На его лице отразилась вся гамма эмоций, от недоумения и разочарования до глухой бессильной ярости. Он не понимал, почему так вышло. Он же все делал как надо, и эта ярость начала искать выход. Я нахмурился, ожидая, что сейчас он снова набросится на меня, но он только с проклятием швырнул испорченный слиток в угол, схватил бутыли с водкой и сел на лавку, уставившись в стену. Он впал в тихое, мрачное отчаяние, и это, наверное, страшнее его криков, потому что это означало, что дно уже совсем близко. Поликарпов, привалившись спиной к холодной стене сарая, пил. Пил методично, стакан за стаканом, погружаясь в мутную пучину отчаяния. Он проиграл невидимому врагу, нищете и безработице. Испорченный слиток серебра, валявшийся в углу, был символом его полного и окончательного поражения. Я смотрел на него и понимал, что это мой шанс. Да, урок был усвоен. Слова здесь бесполезны и опасны. Прямой совет будет воспринят как оскорбление, как соль на рану, но молчаливая демонстрация это совсем другое. Это не нападение, это факт, а факту упрямая вещь даже для пьяного и отчаявшегося человека. Я подошел к куче лома и выбрал самый неказистый кусок, старую почерневшую оловяную ложку. Она была не нужна, ее ценность была ничтожна, идеальный объект для эксперимента. Я взял другой тигель, маленький, на одну унцию, и, не таясь, принялся его готовить. Сначала я тщательно выскоблил его изнутри, потом прокалил в горне до красна, чтобы выжечь всю органику. Поликарпов искоса наблюдал за моими действиями, на его лице была презрительная усмешка. «Возишься, щенок!» — пробормотал он с усталым безразличием. Я положил ложку в чистый тигель и поставил его в горн. Начал работать мехами, плавно, размеренно. Поликарпов кипятил металл, как воду для щей, превращая его в пористую пену. А его нужно было не кипятить. Его нужно было томить, как молоко, чтобы сливки, весь шлак и грязь, поднялись наверх. Я ждал, пока пламя над тиглем не приобрело нужный соломенный оттенок, расплав внутри не заблестел, как маленькое подвижное зеркальце. Время. Я снял тигель, быстрым точным движением бросил в расплав щепотку растолченного древесного угля. Расплавленный металл дышит, как человек, вдыхая в себя порчу из воздуха, а уголь, как губка, Он забирает эту порчу на себя, очищая серебро. Угольный порошок вспыхнул россыпью ярких искр, выгорая и забирая с собой кислород. Еще несколько секунд я аккуратно снимал с поверхности тонкую пленку шлака, затем взял изложницу, предварительно прогретую, и тонкой ровной струйкой вылил в нее металл. «Все!» — я выбил остывший слиток он был маленьким, не больше моего мизинца, зато он был идеальным, гладкая блестящая поверхность без единой поры он тяжело лег на ладонь, радуя своей плотностью и чистым светлым цветом. я не сказал ни слова, просто подошел к верстаку и положил свой маленький и совершенный слиток рядом с большим уродливым куском металла который отлил поликарпов. контраст был убийственным. Поликарпов перевел мутный взгляд с одного слитка на другой. Его пьяная ухмылка сползла с лица. Он медленно поднялся, пошатываясь и подошел к верстаку. Он долго в упор смотрел на два куска металла. В его глазах я увидел целую бурю. Сначала недоверие, потом зависть, потом жадность, и наконец Животная ярость от собственного унижения. Он, мастер, был только что посрамлен своим подмастерьем. Да, не такого я ожидал, хотя мог бы предугадать и такое. Его рука дернулась, он замахнулся, чтобы ударить меня, я отшатнулся. Краем глаза я прикинул, сколько времени займет схватить молоток. Но рука родственника замерла в воздухе жадность победила ярость он опустил кулак покалечить меня сейчас значило убить курицу которая возможно несет золотые яйца. он медленно протянул руку взял мой маленький слиток повертел его в пальцах ощущая его гладкость и вес его лицо исказилось как прохрипел он как ты это сделал я смотрел на него снизу вверх играя свою роль забитого щенка. — Говори, тварь! — его голос сорвался на крик. Он схватил меня за рубаху. — Это колдовство? Говори! Если сейчас боднуть его аккурат в переносицу, то он умоется так, что долго в себя не придет. Вдох, выдох. Держись, Толя, держись. Я знал, что любое слово сейчас будет ошибкой. Он тряхнул меня и отшвырнул в сторону. Он снова посмотрел на слиток, затем на меня. На его лице отражалась отчаянная работа мысли. Он не понимал, но чувствовал, что я — его единственный шанс выбраться из той ямы, в которой он оказался. Дядя подошел к двери, вышел, и я услышал, как снаружи лязгнул тяжелый железный засов. Он запер меня. Странно. Я остался один в наступившей тишине. Я не чувствовал ни страха, ни обиды, только холодное удовлетворение и растущую тревогу. Я выиграл интеллектуальную дуэль и перестал быть для него просто обузой, которую можно продать в рекруты. Я стал ценным, непонятным активом, чудом, которое он запер в клетке, чтобы научиться им пользоваться. «Раньше меня могли выкинуть», Теперь меня будут пытаться доить, выжимая из меня секреты. И убьют, как только я перестану быть полезным. Времени на побег оставалось все меньше. Да, нужно бежать. Это решено. В углу, в куче мусора, лежал мой маленький идеальный слиток. Доказательство моей правоты и причина моего текущего положения. Я не чувствовал триумфа. Только холод от осознания того, насколько сложнее стала моя задача. Поликарпов вернулся через час, еще более пьяный и мрачный. Он швырнул мне кусок меди и старый резец. «Точи!» «И чтоб остро было!» Я взял инструмент и пошел к точельному камню. Монотонная физическая работа была именно тем, что нужно, она успокаивала нервы и давала время подумать. Пока руки двигались, выводя идеальную кромку, мозг анализировал произошедшее, отсекая эмоции и оставляя только факты. Факт первый. Моя демонстрация силы сработала не так, как я ожидал. Я думал показать свою ценность, а вместо этого показал свою опасность. Он испугался и запер меня. Вывод — любая открытая демонстрация превосходства — это самоубийство. Отныне только мимикрия. Нужно стать тенью, притвориться бестолковым, но исполнительным. Я специально сделал угол заточки чуть более тупым, чем нужно, отдал резец Поликарпову. Он провел пальцем по лезвию, хмыкнул, сам подправил его на бруске и бросил мне обратно. «Учи, На его лице промелькнуло подобие удовлетворения. Он снова был мастером, который учит нерадивого ученика. Ясно, нужно кормить его эго, давать ему возможность чувствовать себя главным. Это цена моей безопасности. Факт второй. Он запер меня. Это означало, что разговоры кончились. Он не собирается меня отпускать или продавать. Он собирается меня использовать, я стал его ресурсом, который он будет держать в клетке. Вывод, из этой системы нет цивилизованного выхода, из нее можно только сбежать. Вечером, когда Поликарпов, напившись, завалился спать, я подошел к двери, осмотрел засов, потом замок. Замок был простой, но надежный, амбарного типа, взломать его силой я не смогу. Несмотря на всю свою простоту, имел немного сложную конструкцию, что удивительно, остается только гадать, откуда у дяди недешевый, в принципе, замок. Но его можно было вскрыть. Для этого нужна была отмычка, точнее, набор из двух-трех тонких стальных щупов определенной формы. Я мысленно представил их. Чтобы изготовить такой инструмент, нужна была точность, недоступная при работе на глазок, нужна была обработка металла на уровне десятых долей миллиметра, нужна была способность видеть то, чего не видел обычный глаз. И тут все части головоломки сложились в единую картину. Мой путь к свободе начинается с технологии. Я не смогу сделать отмычку, пока не смогу четко видеть, что я делаю. Мне нужен был инструмент, который расширит мои чувства, даст мне преимущества, которое никто из них не сможет ни понять, ни скопировать. Мне нужна была идеальная оптика. Опять я возвращаюсь к этой идее. Проф деформация чтоб ее. Эта мысль стала центром моего нового мира, прецизиозный оптический инструмент. Это будет мой первый тайный капитал, первый шаг, в плане побега. На следующий день, выполняя приказ вынести мусор и помои, я уже вел разведку. Мозг сканировал каждый предмет на заднем дворе, оценивая его потенциал. Ржавые гвозди возле горна — материал для будущих инструментов, осколки кирпича — абразив. А вот в куче битой посуды я увидел толстый зеленоватый осколок донца от бутылки из-под вина. Я быстро спрятал его за пазуху. Стекло было не идеальным, зато однородным, без пузырей, и этого было достаточно. Первый компонент для моего оружия был найден. Я посмотрел на запертую дверь сарая. Теперь я знал, с чего начну копать подкоп к победе. Лучом света, как бы высокопарно это ни звучало. Глава третья. Санкт-Петербург, август 1807 года. Прошла неделя монотонной работы, унизительных понуканий и гнилой капусты в щах. Я играл свою роль так хорошо, что Поликарпов, кажется, начал успокаиваться. Я был медлителен, неуклюж, задавал глупые вопросы, Несколько раз я намеренно портил самую простую работу, за что исправно получал подзатыльники, от которых научился уворачиваться. Но я их честно считал, чтобы предъявить счет. Я кормил его эго, усыплял его бдительность, и он, кажется, начал верить, что тот случай со слитком был действительно колдовством, случайностью, пьяным бредом». Он снова видел во мне того, кем я должен был быть — бестолкового покорного щенка. Это давало мне передышку и возможность думать. Сегодня он швырнул мне на верстак небольшую медную пластину. «Полируй! Да чтоб без царапин! Как у кота под гравировку для табакерки! Ежели заказ выгорит, может, и перепадет чего!» Я взял пластину. Задача была простой, почти медитативной, но когда я принялся за работу, то столкнулся с проблемой, которую не мог предвидеть. Мои глаза. Точнее, глаза этого тела. Зрение было острым, юношеским, но через 10 минут сосредоточенной работы с мелкими царапинами голова загудела, а в глазах начала ребить. Я понял, в чем дело. «Небольшой» почти незаметный в обычной жизни астигматизм. Роговица этого глаза была несовершенна. Для того, чтобы таскать уголь, этого было достаточно, но для многочасовой ювелирной работы это была пытка, гарантирующая дикую головную боль и прогрессирующую потерю зрения. Мой главный инструмент, это тело, оказался с дефектом. Охренеть! Я посмотрел на верстак Поликарпова. Там, среди прочего хлама, валялся его инструмент, увеличительное стекло. Я взял его, пока родственник не видел, и мысленно провел экспертизу. Вердикт был удручающим. Дешевое стекло с пузырьками воздуха. Брак. Роговая оправа, рассохшаяся от времени, держала линзу криво. Оптическая ось смещена, что гарантировало еще большие искажения. Сама линза была простой, двояко-выпуклой. Я поднес ее к глазу. Центр увеличивал неплохо, но стоило сместить взгляд, как изображение по краям расплывалось и распадалось на радужные контуры. Сферическая и хроматическая аберрации во всей красе. Работать с таким прибором было все равно, что оперировать тупым ржавым скальпелем. Я положил лупу на место и понял, что я в тупике». Все мои знания и моя память о микромеханике, о тончайших техниках гравировки, о секретах огранки, все было бесполезно без инструмента, который не просто увеличит изображение, а сделает его чистым и который, к тому же, сможет скорректировать дефект зрения этого тела. Сначала мысль была простой — сделать хорошую одиночную линзу. Выточить ее из качественного стекла идеально отцентрировать, поставить в правильную оправу это уже будет на порядок лучше, чем у божества поликарпова. Но прокручивая в голове процесс, я понял, что это полумера. даже идеальная одиночная линза будет давать искажения. Я лишь уменьшу проблему, но не решу ее. мне нужен был не костыль, мне нужно было крыло. И тогда. В пыльном полумраке этого сарая родилось решение. Дерзкое, почти безумное для этого времени. Если одна линза дает искажение значит нужна вторая линза, которая будет эти искажения компенсировать. Собрать в единый узел собирающую и рассеивающую линзы и стекол с разным показателем преломления. Крон и флинт. ахроматический дублет. Цель сформулировалась сама собой, а хроматическая двухлинзовая лупа кратностью не менее 10, а лучше 15, спроектированная так, чтобы заодно скорректировать и астигматизм этого глаза. Это будет технологический скачок, оружие абсолютного превосходства, которое позволит мне делать вещи, которые здесь пока просто невозможны, и никто даже не поймет, как я это делаю. Идея — это лишь искра. Чтобы разжечь из нее огонь, нужны дрова. А я сидел посреди сырого нищего сарая, где не было ничего нужного. Следующие несколько дней я превратился в одержимого охотника. Мои глаза, выполняя тупую однообразную работу, на самом деле сканировали каждый угол, предмет и соринку, оценивая их с точки зрения пригодности для моего великого проекта. Мозг работал как анализатор, раскладывая сложную задачу на простые выполнимые шаги. Первая проблема — оптика. Осколок донца от бутылки вина у меня уже был. Это было поташное стекло, как раз то, что нужно. Оно было не идеальным, но достаточно однородным. Сложнее было с флинтом, рассеивающей линзой. Для нее требовалось тяжелое свинцовое стекло с высоким показателем преломления. Просто так на помойке такое не найдешь. Я начал целенаправленный поиск. Где в этом мире можно найти небольшой и качественный кусок хрусталя? Мозг перебирал варианты. Дорогая посуда, подвески от люстр, граненые пробки от аптекарских склянок. Аптека. Шанс представился через два дня. Поликарпов, мучаясь животом после очередной пьянки, послал меня в аптеку за касторовым маслом. В аптеке, пока провизор отмерял мне снадобье, я глазами пожирал его полки. Вот они — ряды склянок с тинктурами, увенчанные массивными гранеными пробками из богемского хрусталя. Одна из склянок стояла на самом краю полки. Я хотел купить склянку, но, случайно пошатнувшись, задел стеллаж. Какой-то закон подлости. Склянка упала и разбилась. Аптекарь разразился руганью, влепил мне под затыльник, от которого я сумел увернуться, и выгнал вон, вычтя стоимость лекарства из денег, что дал мне Поликарпов. Вот ведь непруха. От затрещин уклоняюсь, а просто тыкнуть в нужный предмет не смог. Это все из-за слабости организма, от недоедания. В любом случае, я уходил победителем. В моем кулаке были зажаты два сверкающих осколка пробки, идеальный кусок флинта для моей второй линзы. Дома меня ждала взбучка от поликарпова за недостачу, но это была ничтожная цена за такой трофей. Вторая проблема — абразивы. Для шлифовки и полировки стекла нужны были порошки разной зернистости. Купить я их не мог, значит, нужно было сделать. Грубый абразив, просеянный через трепицу речной песок. Средний — печная зола. А вот с финишным пришлось повозиться. Я набрал осколков старого красного кирпича, который заприметил ранее, растолок их в пыль, а затем применил технологию, известную еще древним мастерам отмучивание. Я развел полученную пыль в ведре с водой и дал ей отстояться. Крупные тяжелые частицы быстро осели на дно, а самая мелкая, почти невесомая взвесь еще долго мутила воду. Я осторожно слил эту мутную воду в другую посудину и дал ей полностью высохнуть на солнце. На дне остался тончайший слой идеально однородного, микроскопического абразива, мой собственный полирит Третья проблема — станок. Руками выточить линзы с нужной сферической поверхностью было невозможно, и снова решение нашлось прямо под носом. В самом темном углу сарая, заваленная хламом, стояла старая сломанная самопрялка, наследство от покойной жены Поликарпова. Ее колесо, педаль, шпиндель – это была идеальная основа для примитивного шлифовального станка. И, наконец, четвертая, самая сложная задача, которая заставила меня пересмотреть весь проект – склейка. В моем мире для этого использовали канадский бальзам, здесь его не было, а создать оптически чистый клей в этих условиях было невозможно. Любая смола, очищенная на коленке, дала бы пузыри и муть, которые уничтожили бы всю работу. Тупик? Нет. Научная задача. Если нельзя склеить, значит, нужно обойтись без склея. В моей голове родилось еще более дерзкое решение. Несклеенный дублет с воздушным зазором. Две линзы, крон и флинт, не соприкасаются. Они устанавливаются в одной оправе на строго рассчитанном минимальном расстоянии друг от друга. Это было на порядок сложнее. Теперь мне нужно было выточить две идеальные линзы и создать для них прецизозную оправу, которая будет удерживать их соосно на расстоянии в десятые доли миллиметра друг от друга. Это была задача уже не оптика, а микромеханика, но именно это и было моей сильной стороной. К концу второй недели охота была закончена. У меня было все. Два осколка разного стекла, три вида абразива, от грубого до тончайшего, и четкий, усложненный, но технологически безупречный план. Все это было спрятано в разных тайниках. Поликарпов жил и спал на пороховой бочке моих секретов, даже не подозревая об этом. Я был готов начать, Главный процесс — превращение мусора в чудо, превращение знаний в материю. Ночь — самое глухое время, когда Петербург, уставший от дневной суеты, затихал, погружаясь в вязкую беспокойную дрему. Для меня это было единственное время, когда я мог быть собой, когда спал мой тюремщик Поликарпов, его пьяный прерывистый храп доносившийся из задощатой перегородки, был для меня сигналом к началу священнодействия. Я двигался беззвучно. Сначала подготовка. Я бесшумно перетащил в центр сарая, под тусклый луч лунного света, мою главную машину, отремонтированную самопрялку. За несколько ночей я превратил ее из рухляди в прецизуозный, по меркам того времени, станок. Я укрепил станину, смастерил из пропитанных жиром деревянных втулок подобие подшипников, чтобы убрать биение шпинделя, и приладил на него идеально ровный деревянный диск. Первым делом — расчеты. Моим пергаментом стала старая закопченная доска, а карандашом — уголек из остывшего горна. Я присел на корточки, на доске начали появляться цифры и формулы, я рассчитывал профиль асферической линзы. Это была вершина оптического искусства, задача невероятной сложности. В отличие от простой сферы, асферическая поверхность имела разную кривизну в центре и по краям. Такой профиль позволял одним махом убить двух зайцев, избавиться от сферических искажений, давая резкую картинку по всему полю и заодно скорректировать астигматизм этого тела. Лупа, настроенная идеально под мой глаз, мое личное уникальное оружие. Расчеты заняли почти час, я стер все следы своего интеллектуального преступления. Время приступать к практике. Первую попытку я решил сделать на бутылочном стекле, отработать технологию, набить руку. Я закрепил осколок на палке с помощью смолы. Раскрутив станок ногой, я начал грубую обдирку. В ночной тишине звук скрежета стекла по песку казался оглушительным. Каждый раз, когда храп за перегородкой затихал, я замирал. Шлифовка, полировка, контроль качества. Для контроля я использовал метод колец Ньютона. В качестве эталонной плоской поверхности служил идеально ровный скол того самого хрустального графина из аптеки. Положив на него свою почти готовую линзу и поднеся агарок свечи, я вглядывался в радужную картину интерференционных колец. Они были почти идеальны. Почти. Я вернул линзу на станок для финальной доводки, Еще немного, и раздался тихий сухой щелчок. Линза в моих руках треснула. Неделя ночной кропотливой работы впустую. Внутри дешевого бутылочного стекла было скрытое напряжение, которое не выдержало последней обработки. Я сдержал рвущееся наружу проклятие. Это была плата за опыт. Урок осторожности. С драгоценным хрусталем... Такого случиться не должно. Следующую ночь я начал все сначала, будто сама судьба дала мне второй шанс, когда я разбил именно две емкости. Он был тверже, неподатливее, но и гораздо честнее, без внутренних дефектов. Час за часом, ночь за ночью, обдирка, шлифовка, полировка. Я работал медленно, медитативно, постоянно контролируя поверхность, я боролся с вибрацией станка, подкладывая под него куски войлока. Я создал специальный профильный инструмент из меди, чтобы вручную доводить асферическую кривизну, проверяя ее по теневой картине, примитивный метод Фуко. Это было на грани человеческих возможностей. Но к концу второй недели работа была закончена, линза была готова.